Глава 19 Популяризовать, черт побери, инопланетную кухню Уверен, что такую идиотскую и в то же время масштабную задачу еще ни один герой космофантастики не решал. Разве что у Уайта в его саге о космическом госпитале что-то подобное было. Но, насколько я помню, там это все дело довольно быстро свелось к очередному превозмоганию какой-то инопланетной бяки. Про особенности межвидовой кулинарии почти ничего и не было. А особенности-то не пересчесть. В кои-то веке у меня вылезла тема, которую я и без шпаргалок норье понимаю. Ну, скажем так, немного понимаю. Потому что в провинциальном кулинарном техникуме едва ли можно обучиться секретам высокой кухни или тонкостям межкультурной адаптации. Максимум технологиям приготовления рыбы и птицы, соблюдению рецептов, техники безопасности, гигиене, основам украшения блюд. э ладно. В сущности, довольно многому можно научиться в кулинарном техникуме, если не забивать и ходить на занятия. А забивать мне тогда, как и теперь, не позволял характер. Если уж закусил у и пошел на среднее специальное вместо старших классов школы из-за конфликта с родителями, то уж будь любезен и извлечь из этого максимум пользы. Так вот, как я уже говорил, у нас там был факультативный курс маркетинга. И рассказывали на нем много интересного. Преподавательница была молодой и увлекающейся. То есть это я сейчас понимаю, что молодая, в ту пору тридцатилетняя женщина казалась мне чуть ли не маминой ровесницей. В принципе, маме и было это всего сорок, а значит, по определению, из поколения старпёров. И в числе прочего она говорила вот что. Еда – это в первую очередь культура, и только потом само сочетание вкусов. Считается, что люди полезному предпочитают вкусное, но на самом деле это не так. Люди предпочитают то, что привычно. Русские с детства едят гречневую кашу, которая иностранцам кажется горькой, Американцы обожают арахисовую пасту и панкейки с кленовым сиропом, которые русские считают безвкусными. Ну или приторно-сладкими. А китайцы вообще пьют голый кипяток и заедают чуть ли не все блюда пресным рисом. Поэтому, когда какая-то международная франшиза пытается пробиться на рынок в незнакомую страну, она первым делом включает в меню новые вкусы, которые иначе бы у нее сроду не было. Ну как Макдональдс продает в Москве бургеры из ржаного хлеба, а в Токио мисо-суп. И это еще если не брать вопросов названий блюд, которые тоже нужно адаптировать. Многие будут звучать смешно или даже оскорбительно. Вдобавок ингредиенты, которые могут оказаться не просто непривычными, а прямо табуированными или попросту тошнотворными, вроде собачьего мяса или насекомых. Отдельный вопрос – количество специй и размеры пропорций, которые тоже могут отличаться от культуры к культуре и даже от одного региона страны к другому. Например, в Черногории, куда мы как-то ездили отдыхать с родителями, в прибрежных районах принято подавать огромные порции, а в горных – нормальные человеческие. А потом еще может так быть, что представители одного народа могут есть то, что для других будет ядом. Широко известно, например, что эскимосы и чукчи способны переварить трупный яд. Ну вот, входит он у них в состав национальной кухни. Напомню, что все вышеперечисленное касается всего-навсего одной планеты и одного биологического вида. Если же мы примем как данность, что видов этих и населенных планет у нас как минимум 20 штук, столько, по моим подсчетам, было народностей на узле, представители которых я встречал более или менее регулярно. Да плюс они все имеют разную биологическую основу: условные млекопитающие, условные рептилии, условные насекомые, условные грибы, условные растения. Все это делает задачу по созданию такого ресторанного дворика, который будут посещать все скопом, не просто сложной, а, по моему скромному разумению, нерешаемой. Поэтому я поступаю самым, что не есть логичным образом. Вместо того, чтобы думать тяжёлую думу Я иду жаловаться разработчикам. То есть не просто пишу свою проблему в журнале тестировщика в надежде, что кто-нибудь заметит, а прямо связываюсь с Григорием в чате. «Как насчет вместе перекусить?» – спрашивает тот. «Я сегодня заработался, не успел поужинать пока». Я-то поужинать успел, для разнообразия выйдя из игры вовремя. Но решаю не отказываться. Как оказывается, кроме столовой, где для участников эксперимента все бесплатно, На территории комплекса есть и бар, работающий допоздна. Он находится за пределами зоны, арендованной игротехником Нео, а по вечернему времени уже прохладно, так что накидываю куртку и обнаруживаю, что Белкин свил в ней гнездо. Не то чтобы много шерсти оставил, шерсти-то у него в дефиците, но натаскал своих шариков, которыми я с ним играю по вечерам. А я-то гадал, куда они в пустом номере подевались. Вытряхнув шарики из куртки, иду навстречу с Григорием. Вечер не то чтобы теплый, но и не морозный. Градусов 10. В принципе, можно было и без куртки добежать. Вдруг до меня окончательно доходит, что скоро лето, и я, как вкопанный, останавливаюсь посреди асфальтовой дорожки, глядя сквозь белый свет фонарей на сиренево-фиолетовое небо, где подсвеченные розовым висят длинные облака. «Красиво, да?» спрашивает Григорий, останавливаясь рядом. «Не очень», — честно отвечаю я. «В играх бывает и живописнее». «Это да», — отвечает менеджер по работе с тестировщиками. И все же минуты две мы стоим бок о бок и просто смотрим в небо. «В играх, конечно, красивее, но настоящее небо — это все-таки небо. Невольно думаю, что если бы не угасающий солнечный свет — Можно было бы различить этот самый космос, прозрачный во все стороны Млечный Путь, и, может быть, даже те звезды, с планет которых родом мои новые знакомые, Толосианки и Ацетики, Превосходные и Парящие, Прэй и Тараи. Пусть и не существует этих звезд в природе. Бар оказывается спортивным, что, в общем-то, логично для загородного оздоровительного клуба, однако больше по названию. Он расположен на балкончике, нависающем над фойе спорткомплекса. Сидя за столиком, можно смотреть вниз через блюстраду на входящих и выходящих гостей центра. Сейчас поздно, вечером посетителей немного, однако даже они кажутся мне какими-то странными. Не сразу я соображаю. Все они люди, и никто не щеголяет в развивающихся одеждах превосходных, сырые таласианок или в форме межзвездного содружества. А когда соображаю только качаю головой. Приходит мысль, а ведь тяжело будет привыкать обратно, когда игра окажется позади. Не могу даже представить. Ладно, бог с ним с видом из бара. Главное ассортимент. А ассортимент неплохой. Спиртного в продаже, правда, нет, но есть пироги и мороженое, несмотря на спортивный статус. Кстати, им я и соблазняюсь. Уж больно аппетитно выглядит вазочка на картинке. «Поужинать-то я, конечно, поужинал, но десерта сегодня не брал. Как чувствовал?» Григорий печально смотрит на меня, вздыхает и высокоморально заказывает парную рыбу и салатик, которые тоже в меню присутствуют. «Худею», — объясняет он. «Так сказали бы, я бы мороженое не брал». Проявляю лицемерную вежливость. «Да ладно!» — Григорий машет рукой. «Буду воспитывать силу воли». Мы садимся за столик в ожидании заказа, и Григорий доброжелательно глядит на меня из-под очков. «Так в чем, собственно, дело?» «Рассказываю ему. Я о внезапно изменившемся наборе подчиненных и о фигне с исчезнувшими барами и ресторанами. Тут нам как раз приносят еду. Ну да. Тут наверняка не готовят. А долго ли разогреть из полуфабрикатов?» Григорий морща стыкает вилкой в свою парную рыбу. То ли мой рассказ ему так неприятен, то ли рыба настолько невкусная. Не удивлюсь, если и то, и другое. Хотя вообще-то правильно приготовленное филе лосося – это вещь. Но тут, похоже, за филе лосося выдают карпа или даже треску. Не редкость по нашему времени. «А я им говорил», – заявляет Григорий в ответ на мои слова. «Говорил, что слишком грубо. на меня разве кто послушал? Значит, изменения санкционированы сверху?» Я получаю подтверждение своей догадки. Не просто санкционированы. Когда санкционируют, это значит, что наши ребята что-то предложили, а там одобрили или отвергли. Нет, это дело нам сверху прямо навязали. Я имею в виду испытание этого дурацкого кулинарного симулятора. Что? Мне кажется, я ослышался. Ну, вздыхает Григорий. Сделать так, чтобы в капсулах можно было еду пробовать. Это же... Давняя мечта всей отрасли. Кто первым добьется, тот и озолотится. В принципе, подвижки в этом направлении уже есть. Наесться, конечно, нельзя, ничем. Но создать достаточно плотные ароматы, которые дают иллюзию пищи, уже научились. И вот кому-то взбрело в голову проверить, как оно пойдет. И вместо того, чтобы делать отдельную игрушку, навесили в эту дополнительным модулем. Бред! Растерянно говорю я. Но ведь бред полный. Еще бы не бред. Все, что я знаю об играх и их написании, противоречит тому, что я только что услышал. Начать с того, что каждая игра состоит по определенным законам. Для арены вроде Mortal Kombat они свои, для шутера свои, для RPG тоже совсем отдельные. И ничего из этого с принципами стратегии не совпадают. То есть нет, есть некоторые общие принципы. Например, крючок, усиление вознаграждения. Причем вознаграждение в игре должно быть, как правило, непропорционально затраченным усилиям. Или вот система прокачки. Но прикручивать к кризисной стратегии симулятор кухни или чего там ресторанной франшизы – это надо было додуматься. Вот прямо какой-то альтернативно одаренный процесс мышления. Больше всего меня удивляет, как ваши ребята так быстро смогли это прописать. Выдавливаю я потому что это второй огромный такой вопрос — реализация. В смысле те строчечки кода, которые меняют уже сложный игровой мир. Меня в принципе поражало, как быстро меняется игра и обстановка на станции, но я списывал все это на чудесные возможности особо мощной нейросети. Думал, у них там квантовый компьютер или еще чего. Однако это уже не чудесные возможности, а прямо чудеса на виражах. В том смысле, что такие виражи, которые игра закладывает, Бывают разве что на американских горках. «Они ничего не писали», — признается Григорий. «То есть они адаптировали то, что уже спустили сверху, но, по сути, ничего не меняли». «Ничего себе!» «А сверху — это откуда?» — спрашиваю я. Григорий глядит на меня устало. «Сверху — это сверху. Можно сказать, с орбиты. Моих новых специалистов тоже сверху спустили?» «Зачем нужен был этот редкон?» «А вот тут не знаю». Григорий разводит руками. «Зато я видел, вашу запись уже в кейсе забрали. Кто-то из прогеров, скорее всего, с вами на днях свяжется по этому поводу. Но я так подозреваю, что накладка произошла из-за другого сюжета. Видите ли, у всех игроков набор специалистов немного разный. В смысле ключевые фигуры». Этот с рогами, девушка-дерево, инженер грип у всех одинаковые, но по мелочи меняются. Мы отслеживаем эмоциональный отклик пользователей. Для успеха игры нужно, чтобы команда, непосредственно окружающая игрока, воспринималась как живые люди и вызывала положительные эмоции. Может быть, там что-то сбойнуло, и игра решила вас дополнительно протестировать. «Может быть». Эхом откликаюсь я. «Хм». Сколько же всяких вариаций они испытывают на этой игре? Впору в самом деле решить, что это масштабный проект Министерства обороны по подготовке самых настоящих менеджеров подобных закрытых объектов. Так, стоп. Об этом я уже думал. И успел решить, что быть такого не может. Тогда виртуальную базу делали бы максимально приближенной к реальной, не вводили бы на ней всяких инопланетян. То есть, говорю, этот квест... «Действительно просто очередной квест? Нужно придумать, как заинтересовать инопланетян чужеродной едой?» «Да, наверное», — говорит Григорий. «Просто играйте, как играется». Затем без энтузиазма смотрит на свою тарелку, где осталась еще половина салата из брокколи. «Если заодно придумаете, как сделать съедобно эту гадость, чуть обжарите ложку бальзамического уксуса». Говорю я, даже не размышляя. Григорий удивленно смотрит на меня, Потом начинает широко, неудержимо улыбаться. «Ну, нашла коса на камень», — довольно говорит он. «Все забываю, что вы у нас дипломированный кулинар». Ну, дипломированный кулинар — это громко сказано. Скорее уж повар с дипломом, который никогда по назначению не использовал. Но именно потому, что этот диплом у меня есть, я представляю, какую трудную задачу поставила передо мной игра. Особенно если этот квест популяризация межпланетной кухни, будет проходить не в рамках прохождения мини-игр а «собери космический мусор», а максимально приближено к реальности. То есть никаких готовых решений и полная свобода творчества. Что-то мне подсказывает, что так все и будет. Даже голова кружится, когда я прикидываю, чего это стоит реализовать в рамках игры и сколько дата-центров на это развитие сюжета пашут хотя поиграть в такое — мечта. Я даже не представлял, насколько мечта, пока мне не предложили. Однако, когда я с утра возвращаюсь на станцию, то есть вхожу в капсулу и подключаюсь к игре, конечно, мне не дают уж так сразу заняться популяризацией инопланетных кухонь. Впрочем, оно и к лучшему. Накануне я намеревался честно поломать голову, как лучше подступиться к этому делу, но не смог упал на койку и уснул, как убитый. И даже Белкин, решивший почему-то в три часа ночи потребовать новую порцию корма, игра не лучшим образом сказывается на его режиме. Не сразу смог меня добудиться. Наверное, сказался избыток впечатлений и решений, которые мне потребовалось принять. А с утра, помимо ставшего привычным уже потока ежедневной рутины, из-за которой толком вздохнуть некогда, меня ждет сообщение от Ордено Нолькаро. «Я разгадал вашу загадку», — говорит он этаким высокомерным тоном по станционной связи. «Приходите, поговорим». Предлагаю ему продолжить общаться по переговорному устройству. Неохота тратить время на поездки туда-сюда на самокате. Однако Кальмар отвечает с присущей ему извительностью. «Выбирать время на свои дипломатические обязанности...» Тот же часть работы капитана станции. Пора бы уже вам уяснить, что не все ваши собеседники будут вести себя как удобно вам. Что это за вуалированное послание от разрабов? Потому что нолькару точно непись Ну, я так думаю. Сложно сказать, как я отличаю их от операторов. По живости реакции должно быть потому что словарный запас и эмоциональность вполне достоверны, не катят. Однако у неписей всегда есть что-то этакое. Все равно чувствуется, что они говорят не совсем с тобой. Пусть даже скрипт у них адаптированный, способный реагировать не только на ключевые слова, но и на смысл фразы, а также подстраиваться под интонацию. Все равно, какие-то оттенки пролетают. Ну, приходите, так приходите, что делать? С запрограммированной неписью договориться не получится. Хотя, если честно, что-то я с начала игры не припомню, чтобы хоть кто-то на станции вел себя так, как удобно мне. Когда я прибываю в уже привычную переговорную комнату модуля Тараи, 0К рот тут же бьет щупальцами по разделяющему нас стеклу. Я, разумеется, отшатываюсь, хотя трижды пообещал себе держать марку. Знаю уже что этот козел, в смысле кальмар, любит пугать. Однако от удара на толстом стекле вдруг загораются тонкие синеватые линии. Смотрится на фоне темной воды очень красиво, поэтому я не сразу соображаю, что это не строгий геометрический узор, а какая-то план-схема. Только не могу сходу врубиться, что это — диковинный механизм или, допустим, план ограбления банка, каким его порой изображают в голливудских фильмах. «Я потратил целых пять часов моего драгоценного времени «Чтобы это нарисовать!» — изрекает голос из динамика, высокомерный, но полный неожиданного энтузиазма. «Цените!» «Ценю!» — вежливо соглашаюсь я. «Что это?» «Это схема выращивания ЗОГ в искусственных условиях», — сообщает Нолькаро. «Смотрите, вот тут мы привлекаем 314 к массовому изготовлению колб из олеерита». По образцу, все-таки добыча минерала контролирует их протекторат. Но лучше это сделать неофициально. Я слышал слухи, что у вас есть связи с организованной преступностью, так? Опять суешели, думаю я. Надоело хуже горькой редьки. Но вслух говорю. Нет уж никакой организованной преступности. Этот проект нужно делать официально. Я-то отлично помню, сколько очков мне отвалили, не то чтобы за завершенный проект, просто за идею этого проекта. Видимо, за его воплощение на практике отвалят еще больше. Но если по легенде игры эти баллы выдает межзвездное содружество, то и проект этот должен быть полностью легальным, иначе может вообще ничего не перепасть. По крайней мере, я бы себе такую подляну устроил, а сценаристы уже доказали, что они злокозненнее меня. «Ну, как хотите», — отвечает Нулькаро. «Только имейте в виду, что доходы от официального проекта будут меньше». Судя по голосу, он дуется. «Ну да, он же тоже в доле». «Не расстраивайтесь», — говорю я. «Зато все будет задокументировано». «Ладно, так что там дальше нужно будет делать? Зачем нам эти колбы из Золя и Рита? Мы будем выводить ЗОГ прямо в них, как в оранжерее?» «Почти!» — с гордостью сообщает Нолькаро. «Мы будем ронять их в атмосферу газового гиганта и поджаривать молниями, а потом собирать уцелевшие. Это, конечно, увеличит себестоимость, особенно с учетом того, что первые партии ЗОГ мы не сможем продать дорого, но...» «Погодите, поджаривать молниями?» — удивляюсь я. «А кто будет это делать?» но ну, очевидно, что нам для этого понадобится военный флот Преи», отвечает Нулькара таким голосом, как будто я спрашиваю о совершенно элементарных вещах. «Как иначе-то? Опять же, если верить слухам, у вас нормальные рабочие отношения с главой их диаспоры. С Самоханом на лапу не беру». «Ого», — думаю я. «А вот с их верховным...» или не верховным, но высокопоставленным, адмиралам Виоланны месть моя страшна. Отношения они нормальные и нерабочие. Настолько, что глаза бы мои ее не видели. И наши чувства абсолютно взаимны. А нам теперь вместе работать. Потому что уверен, что в качестве контакта из флота Преи игра подкинет мне именно ее. Ой, мама дорогая. Деньги. Счет станции. 23506 кредитов личный счет 120 305 кредитов характеристики капитана репутация 2552 харизма 125 компетентный лидер дипломатичность 202 предприимчивость 120.